Глава 10. Глашатай националистической партии оставил двойной гонг ради священного Там-Тама. Он быстро забрался на вершину холма, возвышавшегося над поселком, и Там-Там заговорил оттуда на своем таинственном языке. Страшным было его сообщение. Новость, переданная на многие километры вокруг, вырвала людей из спячки. «Слышишь? Думаю, это ошибка. Слушай же хорошенько. Ну? Я все-таки думаю, что вестник ошибся, или он сообщает о верховном жреце. Уж лучше бы так». «Я вас, наверное, побеспокоил», — говорил друг дома, появляясь на пороге. «Нет, нет, входи, мы давно проснулись». «Ну, что вы об этом думаете?» «Не могу поверить. Это же конец света». «Да, Бог не может умереть. Слушайте, что там за топот?» «Люди идут на холм, чтобы лучше расслышать новость». «Они тоже не могут поверить, что речь идет о самих богах». Лошатая обычно не ошибается. Но если бы даже с ним такое случилось, разве столбон без конца повторять ложные известия?» «Конечно нет». «Так вот». «Невозможное произошло, и у нас на глазах», — сказал вошедший, дрожа всем телом. «Не только мы одни убеждены в этом», — ответили хозяева, раздражаясь рыданиями. Во всех деревнях разыгрывались подобные сцены. За первой минутой сомнения следовали отчаяние и страх. Люди поспешно одевались. Женщины в знак траура распускали волосы, и жители деревень группами в 10-20 человек пели тихими голосами погребальные песни и шли по тропинкам, ведущим к визе. Звуки там там остановились громче и неоступнее. «Идите, идите, идите и приходите!» «Ах, боги наши умерли! Они умерли! Их убили! Идите, идите, идите!» «Боги умерли! Озеро осквернено!» Панический страх пригвождал ноги к земле. Путь в поселок казался бесконечным. Иные из верующих теряли сознание. Тогда другие несли их на себе, но не отказывались от этого бессмысленного похода. Было даже несколько внезапных смертей. Это конец света. Дойдем ли мы когда-нибудь до поселка? Новость вроде бы достоверная. Ох, помираю. Все там будем. Кто же мог это совершить? тыщут ли его? Какой тяжкий удар для всего народа!» Нуси тоже слышала потрясающую душу звуки Тамтама. Но она уже не в состоянии была что-то почувствовать, осознать. Неужели же предаваться нелепым грязением совести? Она одернула себя. «Конечно, это может и смешно, но разве она не дочь той Африки, что не желает слепо плестись в хвосте сверхцивилизованных народов?» Нуси напрягла слух. «Откуда доносится Тамтам?» -там? «Поселок в Тарауре. Я понял язык Тамтама». «Ты уверен?» «Послушайте-ка, хозяйка». Боги умерли, боги умерли, преступление сквернило озеро. Озеро больше не будет петь, не будет, никогда больше не будет. Боги умерли, боги умерли, посвященные у вас траур. Вы в трауре, вы в трауре. Озеро больше не будет петь, не будет, никогда больше не будет». «Это ужасно», — сказал Нуси, вздохнув. «А я вот не чувствую никаких угрызений. Моя жена и ее родители верны сейчас в слезах. Меня только огорчает, что Афива оплакивает не одних своих богов, но еще и меня в придачу». «Ведь она не знает, что со мной стряслось». «А по-моему, смехота поклоняться тому, чего никто не видал», – заметил Коджа. «Что ж тут странного? Вспомни своих друзей, Шарлотту и Марка. Бог, которому они ходят молиться по воскресеньям, был, по их словам, красавцем. Он на самом деле жил и совершал такие чудеса, каких никто никогда уже не совершит», – возразил ему Гминуми. «Может, ваши друзья и впрямь избрали богом красивого человека. Тем не менее, молясь ему, христиане почитают пусть всемогущего бога, но такого, которого никто из них никогда не видел и никогда не увидит», – задумчиво проговорила Нуси впервые всерьез прислушавшись к рассуждениям своих детей. «Вообще-то, люди боготворят и поклоняются тому, что таинственное. А мне кажется это глупым», — сказал Коджа. «Нет, это не глупо, мой мальчик. Разве можно кого-то упрекнуть за то, что он верит в нечто таинственное, даже если оно воплощено в человеческом образе? Ты поймешь это позже. А вот что непостижимо, страшно и дико, так это поклоняться тому, кто вас пожирает, ибо никто из нас уже не был бы, пожалуй, в живых, если бы Фануви и я принадлежали к тому клану богов, которого мы убили». «Счастье еще, что не все боги похожи на этих», – прошептала Кбинуми. Озеро было усеяно огоньками, и среди них особенно ярко светили электрические фонарики студентов. Вся флотилия направлялась к Джокпе, Минухе, Кайе, Аджанок, Бола и прочим прибрежным селениям. Лодки следовали за баркой госпожи Унеху, которая вновь зажгла свои фонари, порой даже перегоняли ее. Никем не опознанная, она спокойно плыла посреди множества лодок, возвращавшихся из Деха. Люди тихо спрашивали друг друга. Кто стал жертвой богов? Почему не звучит песня озера, как бывало прежде? Почему там и передают немыслимо странную весть? Луна уже не сияла так ярко над озером, она уходила к Деха. А пожар, зажженный более часа назад, еще незримым предрассветным солнцем, все разгорался. Небо и озеро и горизонт, все вокруг барки было окрашено в яростный пурпур. Они приближались к берегу, в этой словно бы окровавленной вселенной. И теперь уже не могли видеть само восходящее светило, а только его холодно полыхающую необъятную мантию. Звуки траурного тамтама продолжали звать людей из домов, гнать их на берег, а пота и коку затерялись в плачущей и скорбящей толпе. Метрах в двухстах от них, под огромной ризофорой, листья, которые полоскались в озере, фетишисты во всем белом, как во время ежегодного празднества, скрестив знак траура руки на голове и затрясаясь от рыданий, слушали колдовские звуки гонгов и тамтамов. Боги умерли, боги умерли, преступление сквернило озеро. Озеро больше не будет петь, не будет, никогда больше не будет. Боги умерли, боги умерли. «Посвященные, у вас траур, вы в трауре. Озеро больше не будет петь, не будет, никогда больше не будет». Тяжелые лодки стали приставать к берегу, где началось настоящее столпотворение. Вопли, смешиваясь, неслись с берега и из лодок. Люди выкликали имена и заливали слезами, не слыша родного голоса, хотя его просто заглушала всеобщая суматоха. Лодки причаливали одна за другой. Весь берег теперь представал сплошной волной фонарей и ламп, светивших желтыми огоньками. Семья Унеху собралась вся вместе. Сопровождение сопровождении носильщиков, нагруженных ящиками и тюками тканей, Нуси и ее близкие направились к своему большому двухэтажному дому из красного кирпича. Небо перед ними слегка окрасило алым цветом верхушки холмов, словно полыхали джунгли, а позади простиралось озеро. Лодки все подплывали, и верующие на коленях под резофорой у подножия двуполого стукана, арестовавшего их богов, то повергались ниц с затуманенными от слез глазами, то раскачивались всем телом, Хором подхватывали в трехтактном ритме песнь озера, которую запевали по очереди Верховный Жрец и Верховная Жрица. Конец.